Глава двенадцатая. Лера. Головная боль нарушила мой сон, и я открыла глаза, пытаясь присмотреться в темноте. В первые секунды я даже не сразу вспомнила, что было, но стоило немного напрячься, и я вспомнила все происходящее. Ахнула от ужаса и поднялась с кровати, оглядывая незнакомую комнату. «Где я?» – проговорила шепотом и встала с кровати. На мне был все тот же свитер и штаны, в которых я собралась идти на работу. Комната, в которой я находилась, была просто огромной. В темноте не могла рассмотреть, каким цветом были обои, но точно знаю, что они светлые. Всю комнату освещал свет луны, который падал из широкого окна. На еле держащих меня ногах подошла к водоконнику и выглянула за окно. «Чёрт, как высоко!» – вырвалась из моего рта. «Этаж пятнадцатый, не меньше. Нужно бы отсюда выбираться». Все так же осторожно ступая на холодный пол, Лера вышла в другую комнату, которая была еще больше той, в которой она проснулась. Сердце забилось еще сильнее от приходящего страха и волнения. «Ктиана, что случилось?» Стоило ей сделать пару шагов в сторону коридора, как ее оглушил мужской голос. Далеко собралась. Мужской бас пронесся эхом, уходя в вглубь комнаты. От неожиданности Лера вскрикнула и обернулась на звук голоса, который донесся из угла гостиной. Лера запечатлела картину, как в углу комнаты сидел, развалившись в кресле филатов. В одной руке он держал стакан с какой-то жидкостью, которую изредка попивал. — Владислав Олегович, это вы? Немного страх спал. Это был ее босс. — Я? А как я тут оказалась? По телу пробежал холодок, и я обняла себя руками, пытаясь всмотреться в лицо босса. — Да и вот приехал узнать, почему на работу не вышла, и получил прекрасную картину, как тебя пытались изнасиловать. — Простите, — прошептала почти неслышно. Мне было стыдно, стыдно за то, что Филатов увидел, как я живу, увидел моего брата в таком виде и его дружков, которые захотели со мной повеселиться. — Простить? За что? — мужчина удивился сказанным словам. — За все хлопоты и спасибо, что спасли. Мне нужно идти. «Куда?» «Домой». «Этот притон ты называешь своим домом?» «Раньше наша квартира была совсем другая до смерти моих родителей, но это все, что у меня есть». «Лера, я буду краток с тобой». Филатов отпил из стакана виски и продолжил. «Пока тебе не найдут нормальную квартиру, ты останешься здесь. Места у меня хватит. Я не могу тебя снова отпустить в этот гадюшник, ты меня поняла?» «Нет, я не могу жить у вас». «Почему?» «Просто не могу». То есть ты выберешь лучше то место, где тебя могут взять силы и причинить боль, так? Нет, просто... Девушка замялась, а Филатов взял слово. Просто ты сейчас идешь спать, а завтра мы с тобой все нормально обсудим. Договорились? Хорошо, спасибо. Пока еще не за что. Души туалет дальше по коридору. Полотенце найдешь в ванной комнате, как и другие предметы гигиены. А сейчас я бы хотела отдохнуть, если ты не против. Спокойной ночи. Робко проговорила девушка. Я ушла в комнату, из которой пришла и легла на кровать. Странное чувство одолело меня. Вот вроде бы я и рада, что Филатов меня спас. Уже во второй раз, между прочим. Первый раз от Звягинцева защитил. А теперь вот это все. Он сказал, что приехал ко мне, потому что я не пришла на работу. Но ведь до работы оставалось еще несколько часов. Странно. Нужно будет у него завтра все выяснить. Сегодняшнюю ночь, как ни странно, я спала, как убитая. Такую роскошь я даже не могла позволить у себя в квартире. Постоянно нужно было прислушиваться к любому шороху. Когда проснулась, на улице еще было темно, но настольные часы показывали 6 часов утра. Сладко потянувшись в кровати, я встала и пошла на выход из спальни. Владислав Олегович спал на нерасправленном диване в гостиной. Как увидела его, опять стало стыдно. Я ведь прогнала его из собственной спальни. Этот диван был мал для такого огромного мужчины. И чтобы хоть как-то я смогла загладить свою вину, я принесла одеяло из спальни и аккуратно укрыла им мужчину. Нужно бы завтрак, что ли, приготовить, но для начала необходимо умыться и привести себя немного в порядок. Ванную нашла быстро, как и туалетные принадлежности. Почистила зубы, умылась, причесалась и заделала хвост на затылке. Разгладила на себе одежду и пошла искать кухню. Идя по длинному коридору, я зашла в открытую комнату, которая оказалась не маленькой гардеробной. «Опс, ошибочка!» – фыркнула я и пошла искать дальше. Прошла чуть дальше по коридору и наткнулась на кухню. Зашла в нее и долго не могла найти, как включить свет. Но все-таки я справилась, и щелкнув выключателем, кухня наполнилась ярким светом, который фактически ослепил. «Вот эта красота!» – восхитилась я вслух и залюбовалась обстановкой. Это был просто какой-то живой шедевр, а не кухня. Стеклянные столешницы, настоящая барная стойка с подсветкой, огромный двухкамерный холодильник и кухонный гарнитур, шпигованный разной техникой. Да, здесь одно удовольствие готовить. Подошла к холодильнику и открыла его. Продуктов как в супермаркете, если не больше. Взяла яйца, молоко, сгущенку и несколько баночек с джемом. Порылась по ящикам, нашла муку и сахар так теперь нужно только разобраться, как плиту включать». С десятой попытки нажимания разных кнопок я все таки справилась. Я безумно любила готовить, да и учиться в кулинарной пошла из-за своей любви к готовке. Когда-то мечтала стать настоящим шеф-поваром и открыть собственный ресторан. Но судьба распорядилась иначе. В колледже я проучилась всего лишь один год, а потом пошла работать, чтобы прокормить себя, ну и брата, конечно же. Я уже почти закончила с выпечкой блинчиков, оставался последний и, взяв пульт, немного прибавила звук на телевизоре, чтобы было слышно слова песни. Ужасно боялась разбудить своего босса, и поэтому пришлось прикрыть дверь на кухню. Я стояла и подпевала в такт музыке, когда за моей спиной послышался веселый мужской голос. — Мне еще никто так доброе утро не желал, — усмехнулся тот, — а я от испуга подпрыгнула и обернулась. На Филатове уже не было той одежды, в которой он спал. Мужчина стоял в одних домашних штанах. Его волосы были влажные, как оголенный торс. Щеки мои мгновенно же зажгло. Я еще ни разу не видела полуголых мужчин, ну, если не считать тощего брата, гуляющего по дому в одних трусах и серой грязной майке. Ну и, конечно же, по телевизору, красавчиков всяких. Только вот Филатов не был красавчиком или моделью. Он, в принципе, не был красив, но в нем присутствовала мужская брутальность и мужественность. Его тело было словно выковано из стали и оживлено. Его карие глаза сочетались со смуглой кожей. Зачесанные назад волосы и ухоженная борода явно добавляли ему шарма. И всю эту прекрасную картину портил его неаккуратный шрам на щеке, который стал неотъемлемой частью самого Филатова. Присмотревшись, на его торсе я заметила еще несколько шрамов. Они были похожи на ножевые и пулевые ранения. Господи-то, этот мужчина был словно решето. — Лер? Услышала я где-то отдаленный его голос, но не ответила. «Лера!» – настойчиво повторил он еще раз. «Что? У тебя блины сейчас загорят». «Чёрт!» – Черт, закопошилась я у плиты. А Фил тихонько посмеялся и сел за стол. Быстро сняла блины и положила его в общую кучку. Взяла тарелку со стопкой блинов, от которой исходил пар, и понесла к столу. «Сможешь мне кофе налить?» – обратился ко мне мужчина. «Да, конечно. А где у вас кофе?» «В кофеварке, вон там». Показал он на дальнюю стойку. «Нужно только кружку подставить и нажать на кнопку. Мне двойной, с одной ложкой сахара». «Хорошо». Мы ели молча по звуке музыкального канала, который играл на включенном телевизоре. «Владислав Олегович». «Что, Лер?» – откликнулся Фил, не переставая жевать. «Я вчера должна была прийти на работу к девяти, а вы приехали раньше этого времени. Сказали, что я не вышла на работу». «Стас с утра график поменял и поставил тебя к шести. А ты что, разве не знала об этом?» Он поднял свои темно глаза и посмотрел на меня. «Нет, он ничего не говорил. И еще мне домой нужно». Морозова, вот опять за свое? «Что именно тебе непонятно в словах, что ты пока живешь у меня?» «Да нет, я не об этом. Я ночью все хорошо обдумала и решила, что больше не вернусь к брату. Мне бы только вещи забрать. Мне даже переодеться не во что». «Ладно, съездим мы с тобой». Только давай завтра, а то у меня и работы сегодня полно. Одну я тебя не могу отпустить, а то вдруг вчерашнее повторится. Я себе этого не прощу». «Хорошо», — опустила лицо в кружку. «Ну что еще, Лер?» — прорычал Филатов. «Ничего». Тихо, совсем беззвучно проговорила она. «Говори!» — выкрикнул он так резко и громко, что Лера чуть со стула не упала, и посмотрела на него испуганными глазами. Просто мне на работу не в чем идти, вы же не взяли моих вещей, там и паспорт мой остался. У тебя будет три дня выходных, за это время обзаведешься вещами. С твоей заменой на работе я решу. Спасибо. Лера не была рада тому, что у нее появились выходные. Было бы другое время и другие обстоятельства, она, несомненно, бы обрадовалась. Но не сейчас. Ей нужны были деньги, чтобы начать новую жизнь. Жизнь, где не будет брата-алкаша и его дружков. Жизнь, где она сможет нормально питаться и покупать себе одежду по сезону, а не ходить в десятилетнем тряпье, на котором нет живого места. А еще она не могла все это время сидеть у своего босса дома. Не могла позволить, чтобы он ее содержал. Не привыкла она к этому, да и не обязан Филатов ее содержать. Она же не его девушка и не подруга. Блины вкусные. Давно не ел домашнюю еду. Где научилась так готовить? Спасибо, мама научила. Когда еще была жива. Я ведь в кулинарной поступала, думала, выучусь, буду поваром работать, но все получилось иначе. А кроме блинов, еще какую-то жратву умеешь готовить? Конечно, я много чего могу приготовить. Борщ приготовишь мне? Конечно, Владислав Олегович. А знаешь что? Филатов на секунду призадумался, буравя девушку изучающим взглядом. Я беру тебя своим личным поваром. Что, меня? А как же работа в клубе? «Работа в клубе все равно вечером, а тут будешь ко мне приходить пару раз в неделю. Приготовишь и может быть свободно. Деньгами не обижу». «Это вы серьезно?» «Да. Так что, согласна?» «Конечно». «Вот и отлично. Я тут отъеду ненадолго и к обеду буду дома. А ты пока поесть приготовь. Осваивайся. Можешь взять на время мои вещи, чтобы переодеться. Кроме меня никому не открывай». А завтра съездим к тебе на квартиру, возьмешь, что тебе понадобится. Мои люди в кратчайшие сроки найдут тебе жилье. Хорошо, спасибо вам, Владислав Олегович. Еще не за что. Он подмигнул ей и вышел из-за стола. А Лера так и осталась сидеть с глупой улыбкой на лице.